Утром Чама, что удивительно, проснулась раньше, чем пришли монахини. Она увидела записку на кровати. На рассвете до того, как приходили монахини, Чама выпустила из себя Джума. Тот куда-то ушел, а потом вернулся с запиской на лбу. К мышка подозревал, что Джума украл эту записку у кого-то неподалеку. «Бабуля неплохо справляется», — сказала Чама, прочитав записку. Она улыбнулась. «Чама, пора идти на службу». «Ага, иду», — бодро сказала Чама. Она спрятала записку под кроватью, она переоделась в одеяние храма и направилась на службу. Еще вчера она ворчала и жаловалась, но сегодня выглядела веселой. Монахи не переживали из-за перемены в поведении Чама. После службы Вайлин сказала Чама, что для тренировки готовы еще не все, и придется немного подождать. Чама улыбнулась, услышав это. Чама гуляла по улицам, пока ее не позвали на тренировку. Кьема мышка преследовала ее. Кстати, бабуля сегодня весь день будет в подвале, да? Спросила Чама у монахини, что шло за ней. «Да, святой нужно заниматься духовно, укреплять свой дух, чтобы быть едины с Богом. А еще в этот день нельзя ни с кем говорить». «Ясно, понятно». Чама взбодрилась еще сильней, а монахини встревожились. В городе было много наемников и воинов, но глубже в городе были обычные жители, торговцы и фермеры. Чама подходила ближе к таким людям. Почему-то она слушала их разговоры, Чама остановилась рядом со стирающими женщинами, Они не замечали её и продолжили разговор. «Я тут недавно ходила к Грассе саме». К её мамышка вспомнил, что Грас правил землей рядом с главным храмом. Он выделял людей для тренировок, и его имя порой произносили Мора и Вейлин. Похоже, эти женщины тоже пришли от Граса на земли храма. «Непросто стало. Недавно повысили налоги, и мужу теперь приходится убирать в поместье». «Ай-яй-яй!» Чама вдруг вмешалась в разговор женщин. Она и монахини одновременно испуганно вздрогнули. «Этот Грасс плохой. Его управление всех раздражает. Ладно, с этим будет покончено», — сказала Чама. «Что? Как? Это кроха?» Женщины растерялись. Чама уже не слушала их. Она повернулась к монахине. «Чама разберется с Грассом. Тренировка Чама сегодня не нужна». «Прошу, погодите, Чама сама. Мура сама. Чама сказала женщине, пытавшейся вытащить записку из-за пазухи. «Простите, но это больше не сработает». «А?» Чама улыбнулась, показав на записку. Чама знает, там написано, что Мора будет ругаться за неуполнение обязанностей святой. Когда вы успели прочитать? Монахиня побледнела. На восстановление мира, обязанность святой и помощь в беде тоже. Да. Тогда Чама нужно помочь людям. Если Чама этого не сделает, Бабуля разозлится. Чама сунула палец в рот и свергла Джума. Она забралась на него, и Джума понесся быстрее лошади. Кьяма-мышка на полной скорости бежал следом. Но Чама покинула город и исчезла вдали. Кьяма-мышка замер у барьера и дальше не пошел. Монахиня с воплями бежала по улице. Новости о побеге Чама наделала шуму. Кьяма-мышка продолжал ждать Чама, пока все вокруг суетились. Чама вернулась, когда все уже начали подозревать, что она сбежала из храма и не придёт. Чама приехала на Джума, напивая себе под нос. За ней бежали монахини с виноватым видом. «Было так весело!» – воскликнула Чама. Потом она сказала, что устала и удалилась в свою комнату. Она забралась в кровать и зацепила. К Йому-мышка оставил Чама и поспешил к монахиням. «И куда ходила Чама?» Спросила Вейлин в кабинете. Перед ней выстроились монахини, что дели за Чама. «Она сказала, что ходила в дом Грасса Дано. И как она там оказалась?» Вейлин вздохнула, и монахини описали ей всё, что случилось после того, как они покинули храм. Монахини тщетно искали Чама весь день. Но Чама не было ни в городе, ни у дома Грасса, ни в окрестностях. Когда они сдались и собрались вернуться в храм, появилась Чама. Монахи не узнали от слуг, что Чама делала в доме. И что эта балда там творила? Um, Чама сама прошла в дом и сказала: Ваш хозяин плохой, ему нужно преподать урок, но в тот день в поместье были только слуги. Ясно. Грасс до нас сделал что-то плохое? Нет, точно нет. Немного грубо обходится со своими работниками. Вот как! В вздохнула. Чама сама сказала слугам, «Зря вы слушаете этому Грассу. Он разозлил Чама». Слуги были очень удивлены, а Чама сама отправила Джума, который, похоже, должен был связаться с храмом. «Чтобы мы перестали угрожать Чама». Именно так. Ваэлин вздохнула. А потом сказали, что Чама сама остаток дня играла на землях Грасса Дно. Она съела все припасенные сладости, играла в карты, танцевала с клоуном в соседнем городе, а в доме буйствовали ее Джума, и устроили бардак внутри и в саду. «Какая головная боль!» — сказала Вейлин. «К счастью, раненых нет, и Чама сама ничего ценного не украла. Только это радует». Монахиня была подавлена. «Попросите приготовить лошадь. Мне нужно отправиться к Грасудано Дано извиниться перед ним и пострадавшими. Я спрошу, нужно ли заплатить за ущерб. Надеюсь, проблем не будет». Монахиня обратилась к Вейлин, собравшейся уходить. «Ам, Вейлин сама. Может, удастся все уладить мирно?» Вейлин задумалась, скрестив руки. «Думаешь, это возможно?» монахи монахини опустились, Кьема мышка поднялся в комнату Чама. Он сдавился под потолком, а Чама уже не спала. Она писала письмо лёжа на кровати, она забавно описывала случившееся в поместье, она явно писала родителям. В комнату прошла монахиня, что говорила с Вейлин. «Чама сама, вам нужно скорее извиниться перед Морой сама и Вейлин сама», сказала монахиня с бледным лицом. Чама даже не взглянула на нее. «Зачем?» «Уверена, не злятся». Чама рассмеялась. «Разве? Вейлен точно не должна злиться на Чама. Но Мора сама, а бабуля не страшная. Чама ничего плохого не сделала. Чама проучила плохого человека. Но Чама справится со всем, что скажет бабуля». И Чама продолжила напевать и писать письмо. К мышка разглядывала комнату и вдруг засомневался. Неужели Чама серьезно думала, что на нее не злятся? Чама была юной, но не глупой. Прошло немного времени. Дописав письма, Чама принялась играть в карточки и читать детские книги, но к полуночи ситуация начала меняться. «Бабулю лучше не злить». Она перевела взгляд с книжки на монахиню. «Странно, но Чама не против». «Хорошо». Монахиня успешно вышла. «Почему она не пришла? Она ведь уже должна знать, что сделала Чама». Чама растерянно склонила голову. Она оставила книжку на столе и принялась расхаживать по комнате. Монахиня вернулась и сообщила, что Мора уже легла спать. Чама, казалось, начала паниковать. «А? Как это понимать?» «Ничего не поделать. Вам стоит лечь спать?» «Как это понимать?» Чама какое-то время ходила по комнате, а потом устала и забралась в кровать. Поворочившись много раз, Чама уснула. На следующее утро зазвенели колокола, после суеты прошлого дня стояла тишина. Чама сходила на службу, которая прошла вполне спокойно. Ваэлин снова собирала святых для тренировки, но Чама сказала подождать немного, пока все подготовит. Мора после службы ушла, сказав, что, как и вчера, она пробудет в подвале. Все было как обычно. Она прошла мимо Чама, ничего не сказав. Другие святые поглядывали на Чама, но едва заметно. Никто не разговаривал с ней, они безмолвно ушли на тренировку. Все было почти как обычно. ее мышка продолжал следить за Чама, стараясь не попасться ей на глаза. «Бабуля ничего не сказала? Как это?» Спросила Чама у монахини, вернувшись в комнату. «А что она должна была сказать?» Ответила монахиня. Чама озиралась, качала головой и грызла ноготь. Она была сама не своя после того, как проснулась. «Что? Бабуля знает, что сделала Чама? Почему она не злится?» «Кто знает?» «Надо знать!» Чама явно была напугана. Она чесала голову и ходила по комнате. «Чама же не нужно извиняться? Но тогда Ваэлин сказала бы что-нибудь. Что происходит?» Она думала, что Мора будет злиться, что отругает ее. Но что-то было не так. А Чама боялась наказания. Что делать? Что же мне делать? Чама схватилась за голову. Она родилась самой сильной святой этой эпохи. Ее боялись и друзья и враги, но она была лишь трусливым ребенком. Кьяма мышка под потолком тряхнул головой. Он не понимал, чего боялась Чама. И тут. Чама! Донесся злой голос Моры. Чама подняла голову и посмотрела в сторону голоса. Шаги приближались к комнате Чама. Я все узнала! Я думала, что все будет тихо, но я сильно ошибалась! И Кьяма мышка снова не понимал, что происходит. Услышав гневный вопль, Моры, Чама заметно обрадовалась. Вот так-то! тихо сказала Чама, издав смешок. Дверь распахнулась и вошла Мора с гневным взглядом. Она схватила Чама за руку и попыталась вывести ее из комнаты. Мгновение Чама улыбалась, а потом запаниковала из за гнева Моры. Бабуля, Чама не была плохой! «Чама хотела помочь проучить плохого человека! Чушь!» До этого Мора давала ей шанс объясниться, была готова выслушать ее, Но сегодня она явно не собиралась это делать. Из-за Моры, показалось, Ваэлин чуть дальше держались за руки монахини. «Плохо дело. Это все бесполезно». Ваэлин ушла, Мора потащила Чама за руку из комнаты, к Яма мышка побежал под потолком, а Мора крикнула монахиням. «Идите в лазарет и готовьте компрессы!» Бабуля, Чама это не нужно! Мора шла по коридору и смотрела на Чама. Понадобится для твоей попы! А ты и ходить не сможешь! Чама загудела, Джуму отозвались и помчались к море со всех сторон в узком коридоре, помогая Чама сбежать. Что ты творишь? Закричала Мора, на которую давили Джума. Чама воспользовалась моментом и улизнула в брешь между ними. Удерживайте, бабуля! Чама оседлала Джума в конце коридора. И он помчался на полной скорости. Бабуля, Чема вернется в храм болот! Прощай! Чама стой! Мора пробилась сквозь Джума и бросилась за Чама. Джума пытались помешать ей, Трещали стены от их натиска, монахи не кричали: Вайлен, останови Чама! Разойдитесь! Тут опасно! Крикнула на бегу Лен, Джума мешали ей продвигаться, стражи тоже столкнулись с Джума-Чама. В суете Чама убегала и едва заметно улыбалась. Кьяма-мышка поглядывал на суету и двигался под потолком. Было опасно. Джуму пробили потолок рядом с Кьяма-мышкой. Он спешил убежать, куски дерева отлетали в стороны, обломки были небольшими, но Кьяма-мышку могли серьезно ранить. Пришлось покинуть гостевой дом, выбраться наружу. Кьяма-мышка искала снаружи убежища. Сраной бежать было сложно. Кья мышка подозревал, что пора отступать. Он не мог больше следить, будучи раненым. Кьяма-мышка сомневался, что собранная им информация о повседневной жизни святых могла быть полезна для боя. Но информация все равно могла быть полезной. Дгуней приказал ему принести эту информацию, он точно собирался составить тайную стратегию против героев, так что Кьяма-мышка должен был доставить информацию. Кьяма-мышка отчаянно тащил за собой лапу, ему нужно было покинуть земли храма, план гуне борьба с героями зависела от того, доставит ли Кьяма-мышка информацию. Барьер окружал земли храма, Когда Кьяма-мышка прибыл сюда, он в отчаянии устремился к брёше в барьере. И тут Кьяма-мышка уловил сзади звук, тихий вопль. Люди любили этот звук, но для Кьяма-мышки не было ничего кошмарней. На следующий день Мора и Вейлин были в кабинете управления. Чама плакала. Неудивительно. Она получила наказание. Мора потеряла запястье, Вейлин вздохнула. Они обсуждали, как поступить с Чама. Для того, чтобы сдерживать её поведение, требовались родители – И требовалось не только ругать, но и хвалить. Это они обсуждали. И тут из-за шкафа в кабинете вышел кот. «О, это ваш кот-глава?» «Я забыла сказать, похоже». Вейлин потянулась к коту. Он увильнул от ее руки и запрыгнул на колени Мори. Та погладила кота по спине. «Я его наняла». «Как это?» Спросила Вейлин. Мора почувствовала шею кота. «Я подумала не так давно. Кьяма ведь бывает крысами, ящерицами и прочими мелкими зверьками на вид». «И такой кроха, возможно, проник бы сюда? Вполне возможно. Но люди не смогли бы найти этого вредителя, и мне нужен был эксперт». Вейлин потрясенно тряхнула головой. «Так можно остановить Кьёма? Думаю, эта помощь кажется полезной». Кату надоело, и он спрыгнул с колена Мора и ушел в угол комнаты. Мора и Вейлин продолжили разговор от Чама. «Нужно убедиться, чтобы на тренировке никто не выходил с Чама один на один». «Можно поговорить с принцессой Пиены?» «Я слышала, у нее появился сильный рыцарь, юное дарование!» «И я слышала, его вроде Голдофом зовут!» Кот играл в углу, пока они болтали. Он выплюнул комок шерсти и играл с ним передней лапой. Мора его или не заметили, в комке шерсти было немного металла, то было ядро Кьёма. Эта часть тела Кьёма была важнее сердца, важнее мозга. Если его раздавить, Кьёма уже никогда не возродится. Кьёма-мышка погиб, никто уже не следил за святыми. «Никто не знал, что герой, спасший храм, урчал и играл с комком шерсти».